Глава двенадцатая Неизвестно, чем бы завершился этот разговор двух капитанов, если бы на прибрежном склоне не появился мичман юраж Он был явно настроен перехватить юного мореплавателя, пока тот вновь не успел поднять паруса. «Что-то плохо воспитательную работу с капитаном Каравеллы проводишь, старшина!» шутливо упрекнул его Гродов чем явно вызвал недовольство у капитана Каравеллы. «Снова в чем-то провинился?» — осуждающий взглянул Юраш на своего блудного сына. И «Еще как! Опять его Каравелла в запретные территориальные воды зашла. Придется вам все-таки взяться за высший аргумент пролетарского воспитания». «Да поздно браться за него, товарищ комбат!» На ходу запыхавшись, ответил Юраш, поднимаясь на причал. Почему же поздно? В самый раз. Все в той же шутливой манере парировал Гродов. Однако, заметив, что волнение Мичмана связано вовсе не с появлением здесь сына, запнулся на полуслове и после мимолетной паузы поинтересовался, что случилось. «Вы разве еще не знаете? Только что пришла телефонограмма из Чебанки. Семьям военнослужащих предписано срочно приготовиться к эвакуации в тыл. «С чего вдруг такая спешка?» «Вражеские войска заняли Вознесенск, то есть они уже рядом на Южном Буге, явно нацелены на выход к морю», — уточнил старшина, опасаясь, что, будучи нездешним комбат не сразу привяжет название этого города к местности. «Вот это новость! Но предполагаю, что сходу взять Николаев им не позволят, как и перерезать ведущие к нему шоссе». Предполагать можно все, что угодно. Однако только что стало известно, что отдельные части румын подступили еще ближе к Березовке. Все идет к тому, что вместе с немцами они хотят блокировать Одессу с суши. Прежде чем как-то отреагировать на это сообщение, комбат поспешно извлек из планшетки карту. Буквально несколько секунд понадобилось ему, чтобы понять, что после захвата Вознесенска Немцы устремятся обоими берегами Буга на юг к Николаевскому и Качаковскому портам, к стратегически важному Днепробукскому лиману. И что, как только они достигнут своей цели, тут же перекроют не только устье двух судоходных рек, но и зависнут над морскими коммуникациями, связывающими Крым и Кавказ с Одесской военно-морской базой. Если Вознесенск в самом деле пал... Тогда это уже действительно серьезно, признал комбат. Особенно если румыны догадаются перебросить с Дуная на Буг на железнодорожных платформах свои бронекатера, как в свое время мы перебрасывали в Одессу катера шферного прибрежного отряда Балтийского флота, чтобы затем морем перевозить их в район Измаила. «Почему бы им не догадаться», – пожал плечами Юраш, «если это первое, что тут же пришло вам на ум?» А еще о Дунайской флотилии вспомнили, которая, наверное, так и застряла где-то под Херсоном. Примечание. Судам и подразделениям морской пехоты Дунайской военной флотилии под командованием контр-адмирала Абрамова и в самом деле пришлось принять на себя основной удар во время обороны Херсона, после падения которого они сумели выйти в море и перебазироваться на Кавказ. Конец примечания. Потому как на море с её катерами не повоюешь. Зато в устье Днепра катерники будут чувствовать себя как в устье Дуная, тем более что появился опыт реальных боевых действий. Они задумчиво помолчали и только во время этой паузы вспомнили о великом плотоводце, который по-прежнему терпеливо ждал решения своей судьбы. «А ты, моряк дальнего барахтания, чего медлишь?» обратился Мичман к сыну, и первоначальная суровость его тона неожиданно сменилась сдержанной нежностью. «Бегом в село! На рассвете уезжаешь вместе с матерью. Часа через два, как только управлюсь на батарее, тоже приеду». «Но я не хочу никуда уезжать!» Возмутился Женька. «Я ведь и здесь, на батарее, могу пригодиться!» Оглянулся он на встревоженного комбата. «Не тебе решать!» — твердо осадил его Мичман. «Мал еще командовать. Отцу возражать тоже не советую, потому как не резон. Сказано тебе марш в село, значит марш!» «Почему сразу марш? Мы вон с комбатом уже почти договорились, что меня оставляют на батарее, юнгой назначают!» Что значит оставляют на батарее? Что значит с комбатом договорились? Задав эти вопросы, Мичман взглянул на Гродова так, словно и по отношению к нему в ту же минуту готов был применить свой высший аргумент пролетарского воспитания. — Считай, что ты уже юнга, — решил как можно деликатнее выйти из этой ситуации Гродов, торопливо покидая причал и направляясь к командному пункту. «Вот, видишь!» — поспешил возлековать капитан Каравеллы, однако Гродов тут же добавил. «А потому выполняй приказание мичмана Юраша. Бегом домой, готовиться к отъезду в тыл, то есть к переходу на заранее подготовленные позиции». «Есть перейти на заранее подготовленные», — обиженно проворчал Женька и, приблизившись к берегу, взялся за канат, чтобы увести свою Каравеллу назад в секретную гавань. Однако при этом посмотрел на капитана таким осуждающим взглядом, которого тому лучше было бы не ощущать на себе. «Эх ты, а еще комбат перед старшиной батареи отстоять не сумел!» «Да брось ты эти гнилые доски!» — потребовал отец. «Не теряй времени!» «Во-первых, это не доски, а плот. Если его спрятать, чтобы батарею не демаскировал, он еще может пригодиться». «Вдруг придется морем уходить из окружения?» «Учитесь, Мичман, как нужно о боеспособности батареи заботиться!» — рассмеялся комбат. «Молодое поколение наставляет. Более заботливого и предусмотрительного разгильдяя, чем этот, придумать, конечно, трудно», — иронично огрызнулся Мичман. «Вы ему только слабину дайте, тут же на голову усядется». «Едва старшина успел проговорить это...» Как на смотровой площадке у КПП появился батарейный писарь, старший краснофлотец-погребной. «Товарищ капитан, вас к телефону!» – прокричал он. «Командир дивизиона, майор кречит на проводе! Что-то очень срочное!» Однако подстегивание уже было лишним. Дмитрий и так поднимался по крутому склону с такой быстротой, словно совершал марш-бросок по пересеченной местности.